Глава семнадцатая. Богопротивное оружие арбалет. Когда я проснулся, то еще чувствовал вкус мяса во рту, плотность его волокон, пропитавшую его кровь. Кошмар постепенно уходил. Рассеивался, впитывался в глубины памяти. За окном темно, но птички уже высвистывают. Наверное, они меня и разбудили. В постели, если можно назвать постелью кучу сена, накрытую плащом, я был не один. Рядом спала какая-то псина из породистых. Пятнистая, длинномордая, с широким коричневым ошейником. Но хоть не анис. И не... Я вспомнил лицо, умирающее из сна. Я бы не назвал его красивым, но оно было вполне человеческим, мало похожим на тех волосатых баб, которых я видел в прежних кошмарах. И то, что я, который из сна, не считал ее человеком, было немного странно. И сам сон, он к чему? К тому, что надо еще поспать. Вчера я на Эль не очень налегал. Но выспаться все равно стоило. Но поспать мне не дали. Сначала проснулась собака и принялась пихать меня мордой, а когда я не отреагировал, солидно гавкнула. — Тебе чего? — сонно поинтересовался я. Псина спрыгнула с копны, подбежала к дверям, развернулась и уставилась на меня. — Ладно, понял. Я вздохнул и тоже слез на земляной пол. Нет, это не древнеримская постройка. Какой-то сарай, практически пустой. Через щелястые стены проникает дневной свет. Как я здесь оказался? Ладно, выпущу псину и разберусь. Вещи мои вроде здесь, все в наличии, но облачаться буду потом. Надел сапоги, нацепил пояс, это рефлекс. Жизнь научила. Без меча даже до ветра не ходим, тем более на вражеской территории. Псина у двери заскулила, заскребла землю. Сейчас, сейчас, пробормотал я, толкнул дверь, и дверь не открылась. Меня заперли? Я толкнул посильнее, дверь поддалась, но медленно, что-то снаружи мешало. Я подналег и давил, пока не образовалась щель примерно полуметровой ширины и я едва не полез в нее, но вдруг сообразил. Собака! Ей же надо было наружу, а она даже не пыталась прошмыгнуть на улицу. Я оглянулся. Псина на свободу не спешила, поскуливала, поджав хвост, и глядела на меня. С надеждой. Меня будто окатило предчувствие нехорошего. Нет, я в эту щель не полезу. В одной шелковой рубахе точно. Вернулся к сену, накинул поддевку, а на нее кольчугу. Немного успокоился. И тут организм решительно напомнил об утренних потребностях. Надо удовлетворить. Перед дракой, которая вполне возможна, это обязательно. Мы, викинги, люди простые. Вот этот угол вполне подойдет. Пес тоже решил отметиться. Я потрепал его по голове. «Пойдем, хвостатый», — сказал я ему, — «покажем, кто здесь самый страшный зверь». Но на полпути к двери задержался, чтобы захватить прислоненные к стене вилы. Их я и упер в дверь, которая открылась неожиданно легко. И внутрь влетели сразу два арбалетных болта. Открой я дверь плечом, а не вилами, достались бы мне. А так только собачку напугали. Вилы. Не лучший предмет для метания, но у меня получилось неплохо. Во всяком случае, кожаный жилет одного из стрелков продырявило. Второго, судорожно пытавшегося зарядить самострел, я вскрыл вдоводелом. Третьего. «Опаньки! Да это же наш малыш Эзельстан, с копьем, на который опирается, как на костыль. Надо полагать, ножка еще болит. Что, за добавкой пришел?» — спросил я. Нет, я не собирался его убивать. Не хотел ссориться с Узриком и прочей его родней. Но тут увидел, что именно подпирала дверь снаружи. Труп моего слуги Бента. И у меня упала планка. Виллу я покинул, не попрощавшись. Все сколько-нибудь важные персоны отсыпались после вчерашней попойки, а челядь не посмела мне перечить. Оседлали оленя. Взнуздали мула, на которого я погрузил тело Бента, открыли ворота. Обратный путь занял раза в полтора меньше времени. В Йорвике я сразу направился к королевской резиденции, нашел Теобальда и подробнейшим образом изложил все, что происходило со мной на вилле. А спустя час повторил тоже королю. «Девка эта Анис, она хоть стоящая?» — спросил Элла, усмехнувшись. Я поморщился, но все же отметил. Личка симпатичная. Тиабальд, дай ему десяток Малоуна и пусть отправляется на побережье», — сказал король. «Грамоту с полномочиями я ему подпишу». И уже мне. «Полезный ты человек, Николас». Очень вовремя разворошило синое гнездо. Теперь зажужжат. «А если жужжанием не обойдется?» — на всякий случай уточнил я. — Они пытались ужалить моего человека, — сурово произнес король. — Я им жальца вместе с жопками оторву. Его позиция меня обрадовала. Частично. Потому что я полагал, что жопки отрывать надо до того, как меня ужалят. Ну да, об этом я и сам как-нибудь позабочусь. Хорошо, что со стороны закона претензий не будет, ибо закон здесь — его королевское величество. Тем не менее, я не поленился, посетил собор и исповедовался, лично высокопреосвященству, где честно, правда не называя имен, поведал о том, как убили моего слугу и пытались прикончить меня. Но я не дался и сам всех убил, в порядке самозащиты. Архиепископ отнесся с пониманием, сказал, что убивать христиан негоже, и арбалет есть богопротивное оружие, нарушающее законы гармонии, Ведь с его помощью простолюдин может запросто убить благородного человека. Так что моя вина не так уж велика. Назначил мне Епитемю, ежедневное получасовое чтение базовых молитв, и отпустил перечисленные грехи, отметив, что если я порешу столько же язычников, сколько сегодня укокошил христиан, то мой небесный баланс восстановится. Интересно, что бы он сказал, если бы я назвал имя Эзельстана. Напоследок я оставил не самое важное, но, наверное, самое неприятное — разговор с Малоуном. Тело убитого паренька я передал ему, как только вернулся, но поговорить не успел. Сказал только, что убил его Эзельстан. Теперь предстояло сообщить детали. «Кем он тебе приходится?» — сразу уточнил я. «Сын двоюродной сестры. Жаль парня». Жаль, — согласился я. Зарезали его подло, в спину. Я видел, — уронил Малоун. Сиксом под лопатку. Умелый убийца. Сикс — сокращенное название Скромасекса. Их было трое, — сказал я. Эзельстан и его дружки с самострелами. И кратко описал происшедшее. Ты очень хороший воин, — равнодушно констатировал Десятник. Другого убили бы. Родня у него была, кроме тебя. Как не быть. Мало он вздохнул. Сестра с мужем. И еще двое мальцов. Я им мула отдал. Ты не против? Это тоже отдай. Я протянул ему кошель с двадцатью серебрушками. Четверть содержания, выданного мне тябальдом в дорогу. Мало он, понимающий, поглядел на кошель. — Это зачем? — спросил он. За меня умер малый. — Толку-то! — проворчал Малоун. Взял кошель, развязал, высыпал на бугристую от мозоли и ладонь несколько монет. — Этого хватит, — сказал он. — Не знаю, как там у франков, а у нас серебро в цене. — остальное я в дело пущу, закуплюсь в дорогу. Тео сказал, — Мы с тобой на побережье пойдем. — Так и есть, — подтвердил я. — Завтра отправимся. Успеешь своих подготовить? «Теперь они и твои тоже», — Малоун усмехнулся криво. «По-другому с его физиономией не получится. С рассветом отправимся». А об этом он сжал в кулаке предназначенные семье Бентеси и Брушки. «Я тоже им расскажу. Пусть знают. А то тебе разное говорят». Не договорив, он повернулся и в развалочку зашагал к воротам. Я не стал его останавливать.